Солнце мягко лежит на опущенных веках. Вспоминаются ранние весенние дни, когда так хотелось посидеть на солнце, когда дома на Украине на подгнивших заборах высыпают красные букашки и пахнет, пахнет земля. Интересно, в Бразилии так же, как и во всей Европе, земля не пахнет весной. Круг все чаще и чаще посматривает на часы, даже во время телефонных разговоров и распоряжений. Наконец Нина входит в кабинет, также при каждом шаге выставляет тугие точеные ножки. Но сумку уже не держит крепко, значит, все отдала, разумеется. На тугих смуклых щечках румянец. Но это не от волнения, а от езды в авто, от солнца, ветра. Круг держит вытянутые руки на столе, опершись на локти и глядя в бумаги. Выпуклые глаза прикрыты веками, негрязянские губы сложены холодно, жестоко. Он взглядывает на Нину и продолжает читать. Какое-то там незначительное дело не может отвлечь его внимание от важной бумаги. Нина тихонько садится на свой стул, положив сумочку не на обычное место в углу, а возле себя. Значит, хочет отдать расписку. «Нина Наумовна, вчерашняя корреспонденция отуслана?» Вся прокоп Панасович. Угу. И снова углубляется в чтение. Нина шелестит бумагой, готовит машинку к работе. Круг откладывает бумаги в сторону. Так, хорошо. Ну, Нина Наумовна, что вы можете сказать? Нина Наумовна сразу же встает, берет свою кокетливую сумочку и подходит к столу. Садитесь и рассказывайте. Нина садится и твердо смотрит к руку в глаза. Я ничего им не дала, Прокоп Панасович. О, никакой семьи детей нет. Там трое молодых людей, одна женщина и двое мужчин. Я сначала расспросила все у консьержки, а потом, чтобы проверить ее в лавочке и в прачечной. Все говорят, что эти люди пьяницы, бывшие офицеры царской армии. Женщина — любовница их обоих. Никакого замешательства или неловкости, точный деловой доклад и ничего больше. Я застала их всех троих, они только что встали. Один из них симпатичный, но, судя по всему, болен, страшно кашлял, наверное, туберкулез. Но ни женщина, ни второй жилец не обращали на кашель никакого внимания. Тогда я и решила ничего не давать. Они сразу бы пропили все, и ему стало бы еще хуже. И вообще считаю, такой способ помогать неправилен. Можете меня ругать, это все. Что же вы им сказали? Кто вы? Зачем пришли? Я сказала, что разыскиваю брата офицера, что мне говорили, будто они могут дать мне информацию. Они были очень вежливы, но, конечно, ничего сообщить не могли. Вот деньги. Нина вынимает их из сумочки и кладет на стол. Круг сидит с опущенными глазами. Хм... «Так вы полагаете, что такой способ помогать плох? А какой же, по-вашему, лучше?» Нина холодно и независимо поднимает голову. «По-моему, надо дать этим людям работу». «Да, работу любит не каждый. Не любит – не нужно, его дело». Круг внимательно смотрит на Нину и снова опускает глаза. Помолчав, он со странной улыбкой говорит. «Маленький пример». Мой близкий приятель полюбил молодую девушку. Он богат, она очень бедна, где-то служит. Он предложил ей работу, поехать с ним, став женой, разумеется, в Бразилию, купить клочок земли и обрабатывать вместе. Отказалась. Вот и вся работа. Нина делает гримасу. Это совсем другое дело. Если она его не любит, не стоит выходить замуж ради работы. «А если б любила, то, по вашему мнению, следует ей принимать это предложение?» Нина неохотно пожимает плечами. «Я ее не знаю и ничего сказать не могу». «К хочется спросить, а вы сами поехали бы?» Но почему-то становится тоскливо и неловко. Нина, подождав немного, официально спрашивает. «Я могу, Прокоп Панасович, заняться своей работой?» «Да, можете. Благодарю за выполненное поручение». Нина отходит и уже смело шелестит бумагой и постукивает машинкой, а круг мрачно и сонно подвигает к себе чистый листок и начинает рисовать домики с рвущимся из труб дымом, похожим на веники. Натягивая перчатку, Леся выходит из пансиона. Небо молодое, с бодрящей голубизной. Колкая свежесть касается щек. Солнце вверху за домом, а в Люксембургском саду оно будет над головой. И вдруг Леся видит в нескольких шагах перед собой высокую плечистую фигуру. Один, без собаки, а по другую сторону улицы знакомая фигурка детектива. Леся прибавляет шаг и окликает гунявого. Он оглядывается и, узнав Лесю, заметно смущается, спешит ей навстречу. «Простите, пожалуйста, я остановила вас. Просто хотелось пройтись с вами вместе. Вы ничего не имеете против?» Он не то кисло, не то болезненно улыбается, но испуганно заверяет, что страшно рад такой чести и становится рядом с Лесей, придерживая свой широкий шаг. «Хотите дойти со мной до Люксембургского сада? Там теперь чудесно, весна начинается. Вы чувствуете? Боже, какое вблизи усталое, осунувшееся лицо. Он наверняка много пьет. И эти его вечные разговоры с собакой, они, наверное, тоже спьяну. Ну, как ваша собачка, ей лучше? Вопрос этот смущает его. Явно не верит, что она может интересоваться состоянием какой-то паршивой сучки. Да, лучше, спасибо. Или это... Простите один вопрос, Ольга Ивановна. «Зачем вы сказали, что она породистая?» Леся, смеясь, пожимает плечами. «Ах, Господи, ну просто за тем, чтобы хозяйка не чинила вам препятствий. А может, она и действительно породистая?» «Вы как думаете?» Гунявый смотрит себе под ноги, словно для того, чтобы идти вровень с Лесей. «Нет, она не породистая, из самых простых. И молчит, думая о чем-то своем». Вот уже и Сен-Мишель. Солнце греет желтым светом голые еще ветки Люксембургского сада. И вдруг Леся увидела как гунявый качнулся вперед, будто его неожиданно толкнули в спину, и на всю улицу ошалело завопил. «Петренко! Петренко!» Оставив лес, он бросается на перерез какому-то господину, который направляется из кофейни к автомобилю. Рядом с господином шикарно одетая дама с ярко накрашенными губами. Не только этот господин, но и все прохожие поворачивают головы на крик. Однако, увидев Гунявого и, очевидно, узнав его, он не только не останавливается, но ускоряет шаг и почти подбегает к авто. Торопливо открыв дверцу и бросив несколько слов шоферу, вталкивает даму в авто и заносит ногу на ступеньку. В это мгновение Гунявый хватает его за локоть и что-то говорит, но Петренко, выдернув локоть, стремительно втискивается в автомобиль, Бросает какие-то слова прямо в лицо Гунявому, насмешливо ощерив красивые мелкие зубы. Авто уже на середине улицы. Гунявый, видимо, ошеломленный таким поведением господина, бросается в такси, что-то кричит шоферу и лихорадочно забирается внутрь, высунув голову в окошко и следя за автомобилем Петренко. На тротуаре моментально собирается толпа. Леся видит, как мимо нее пролетает фигурка детектива и подбегает к такси. К нему рвется кучка любопытных, надеясь что-нибудь узнать, потому что, видно, и этот господинчик имеет какое-то отношение к разыгравшейся сцене. Ну и его такси исчезает без каких-либо объяснений. Леся вдруг рвется всем телом к ближайшему такси и быстро бросает шоферу. «Гоните за ними, особенно за первым. Постарайтесь непременно догнать его и ни в коем случае не отставать. Вознаграждение будет максимальным. Быстрее! Быстрее!» Шофер, воспламененный лицом красивой дамы, загадкой всей сцены, толпой, которая уже окружает его автомобиль, рискуя сбить с ног самых любопытных, выезжает на середину мостовой. Но он не едет по Сен-Мишель вниз, а сворачивает в противоположную сторону. Потом снова сворачивает и летит параллельной Сен-Мишель улицей, все время оглядываясь на Лесю и успокаивающе кивая ей, мол, все в порядке. Лесей в самом деле успокаивается. Действительно, так больше шансов догнать автомобили, потому что на Сен-Мишель трудно выбраться из автомобильного ряда и опередить их. Вот только узнает ли шофер эти авто. Правда, автомобиль Петренко, видимо, его собственный голубой с желтыми полосами, будто специально под цвет украинского национального флага. Узнать легко. А Гунявова можно обнаружить по голове, высунутый из окошка. Он наверняка так и будет держать ее всю дорогу». «Все именно так и происходит. Когда перед мостом авто Леси сворачивает на главную артерию и вливается в ряд машин, метров двадцати впереди она видит голубую спину автомобиля с желтыми полосками. Две головы непрерывно оглядываются. Шофер поворачивается к Лесе и весело кивает ей, показывая на желто-голубое авто. Леси отвечает ему тем же. «А где же Гунявый? Сколько их, этих красных такси, что ничего не разберешь?» Леся высовывает голову и водит взглядом по неровной, подвижной шеренге авто. Нигде не видно торчащей головы. Ага, вот она, совсем недалеко, впереди, через пять-шесть автомобилей. Гонка лихорадочно напряжена. Головы в желто-голубом авто то и дело оборачиваются назад. Петренко, смеясь, даже кивает Гунявому. Но видно, что его шофер пытается выскочить из общего потока, завернуть в боковую улочку и запутать преследователя. Вдруг авто Леси останавливается. Шофер напряженно смотрит перед собой. Перекрыто. Большие бульвары. Он показывает рукой далеко вперед. В застывшем потоке нет желто-голубого авто. Успело проскочить до остановки. Все пропало. Леся пытается найти такси Гунявова, но тут ее автомобиль начинает рычать, пятится назад, освобождаясь от соседей, и, наконец, влетает в улицу, параллельную большим бульварам. Шофер оглядывается, делает Лесе знаки, лицом, рукой они должны означать. Что получится, то и получится. Поедем этой дорогой. Леся кивает ему, но надежда, конечно, крайне мала. Прежде всего, кто знает, в какую сторону бульваров свернул Петренко? А может, и вовсе не бульварами поехал, а пересек их и направился дальше. Леся садится удобнее, даже откидывается на спинку сиденья, отдыхая. Ничего не выйдет, сбежал. Бедный гунявый, он застрял со своим авто и теперь терзается, ощущая собственное бессилие. Только теперь она чувствует, как горит ее лицо и как напряжено все тело. Шофер опять почему-то кивает ей. Леся вскидывается и смотрит вперед. Нашлось желто-голубое авто. Но шофер качает головой и откидывается всем телом назад к дверце. Леся, полуоткрыв ее, высовывается. Что такое? В чем дело? Надежды нет. На всякий случай может свернуть на большие бульвары. Сворачивайте, все равно. Шофер сворачивает в первую же боковую улицу. Но подъехав к самым большим бульварам, он останавливает авто на углу. Леся снова высовывается по его знаку. Подождем здесь. Если они поехали в эту сторону и едут где-то сзади, мы подстережем их спокойно и двинемся вслед. Если же нет, то...» И он лицом, руками и всем телом типично по-французски изображает полную безнадежность. Подождать так подождать. Абсурд, что из этого ожидания может что-то выйти. Но нужно сделать все, что в человеческих силах. И вдруг авто с силой дергается, торопливо прижимаясь к ряду движущихся по бульварам машин. Перед самыми глазами Леси проползает желто-голубое авто с двумя знакомыми головами. Она успевает заметить, как Петренко спокойно закуривает сигару. Шофер оборачивается к ней и победоносно лукаво подмигивает. Леся счастлива. Она готова через стекло расцеловать красную в истине черных вьющихся волосинках шею этого удивительного парня. О, теперь Петренко не ускользнуть. Он и его спутница едут совершенно спокойно, заперев преследователя позади на перекретке. Смейтесь, смейтесь, они даже не оглядываются назад. Леся боится сесть как следует, словно от того, что она сидит как натянутый парус, зависит, сбежит опять Петренко или нет. «Ага, наконец сворачивают с бульваров. Похоже, сейчас остановятся». Так и есть. Голубое авто уже стоит перед домом. Ни кофейни, ни ресторана. Петренко бросает несколько слов шоферу, берет даму под локоть и неторопливо ведет к входной двери. На всякий случай еще раз спокойно оглядывается. Никого нет. И исчезает. Леся лихорадочно открывает дверцу и выпрыгивает на тротуар шофер показывает глазами на вход и бормочет второй подъезд о я видела благодарю я сейчас вернусь озабоченно нахмурив брови и чувствуя как колотится сердце она направляется по тротуару ко второму подъезду номер дома 23 какая-то улица ну шофер знает да и можно прочитать на углу как теперь расспросить консьержку? Леся вынимает из сумочки 20 франков и зажимает в кулаке. Дом солидный, очевидно, заселен богатыми жильцами. Леся достает еще 20 франков. Консьержка не толстая и не красная, как обычно, а худая, в стальных очках, смотрит строго и неприветливо. Простите, сударыня. «Я хотела бы узнать фамилию того господина, который только что прошел с дамой мимо вашей двери».